153. Теперь уже ясно видно, что на каждое явление, неправильно понятое или вызвшее ту или иную реакцию в недопустимой форме, учитель даёт свой корректив. Исполняя данные указания, можно продвигаться уверенной и быстро. Школа и является сама жизнь, и учитель следит лишь за тем, чтобы даваемые жизни уроки были использованы и поняты правильно. Испытания и уроки учитель даёт в пределах допустимого и по силам ученика. Глаза и уши откройте. Я учу